Заросли из сирени, жасмины, глицинии, жимолости, стадо коров, в которых пастух гнал с падбище. Ксавье провел его от площади Сен-Пьер по улице Фуатье, а там они поднялись по знаменитой лестнице из 266 ступенек к церкви Сакрекер, откуда открывался великолепный вид на Париж, на бесконечное море закопченных черепичных крыш, похожих на чешую сказочного дракона, Зрелище поистине захватывающее, но времени не было им любоваться, и они двинулись дальше. «Значит, он снимает здесь квартирку», — сказал Бестужев. «Старается обосноваться поближе к криминальному миру». «Простите», — Ксавье внимательно посмотрел на него. «О, Господи, вы наверняка начитались всех этих газетных историй». Монмартр кишит страшными бандитами, которые средь бела дня душат в переулках невезучих прохожих, в кабачках непрестанно слышится пальба, там и сям кипит поножовщина, сутенеры жестоко расправляются со своими подопечными девицами на каждом углу, верно? — Ну, примерно так, — осторожно сказал Бестужев. Очень уж часто попадалась в газетах примерно такая картина. — В наших, кстати, тоже. — Газетчики любят жуткие сенсации. — На деле вынужден вас... Разочаровать картина выглядит не столь уж и страшной. Преступность здесь даже меньше, чем в иных, менее благополучных парижских кварталах. В основном заурядные пьяные драки. Не зря за порядок здесь отвечают всего-то два жандарма, приписанные к участку на площади Тертор. Ну, а учитывая, что у этих малых есть скверная привычка появляться не раньше, чем драка кончится, бывают и печальные случаи, но в целом действительность мало похожа на то что изображают прыткие репортеры, Но что до умысла... Тут вы правы. Рокомболь здешнее жилье выбирал с умыслом. специфика монмартра понимаете ли? Точнее, здешнего населения. Здесь во множестве селится богема, а постоянные обитатели парижа напоминают мало, и в основном связаны с землей садоводы, зеленщики, мелкие фермеры, наемные батраки, опять-таки работающие на земле. Есть еще немного рабочих с заводов северной части Парижа, чиновников, магазинных продавцов. Другими словами, причудливая смесь богемы и крестьян. Большинство этих самых крестьян практически никогда не бывает в городе, как они именуют Париж. Хватает и анархистов. Помните, я только что показывал вам кабаре черт. Там они и собираются. А неподалеку разместилась газета анархистов, «Либертер». Гнездышки господ, явно не нарушающих законов, но всегда готовых дать приют, типам вроде «Гравошоля», соучаствовать в чем угодно – В подобной среде чертовски трудно наладить нормальную осведомительную сеть. Сочетание богемной безалаберности и фантазий, крестьянского недоверия к горожанам и ненависти анархистов к властям причудливейшее, больше нигде в Париже, да и вообще во Франции вы такого местечка не найдете. Так что субъекты наподобие ракамболи себя здесь чувствуют, как рыба в воде. Вестужев посмотрел направо. Там возле фонтана кучкой стояли ребятишки, завороженно уставившись на молодого смуглого человека, быстро и уверенно рисовавшего мелом на брусчатке странные силуэты. В них вообще-то быстро угадывались животные и птицы, ну, диковинные какие-то. — Ничего интересного, — сказал инспектор, перехватив его взгляд. — Таких здесь полно. Разве что этот малый не француз, а испанец. Какая-то смешная фамилия, то ли Пирассо, то ли Пикассо. Политикой не интересуется, а закон приступает лишь иногда по утрам, когда со своей подружкой таскает от дверей домов позажиточнее, оставленные разносчиками молоко и булочки. Понятно, от бедности. Забавно все же. Теоретически рассуждаю, любой из них, то ли этот пирасу Пикассо, то ли вон тот Абербуро, колоритин верно? Имеет шанс стать великим, но вероятнее всего оба кончат жизнь в канаве из-за пылкой любви к горячительному. ага Им навстречу, широко расставляя ноги, валкой и матросской походочкой двигался еще один колоритный тип в широких саржевых штанах на манер моряцких блузи и простонародной круглой кепи. Поравнявшись с ними, он, глядя в сторону, показал большим пальцем себе за спину и с тем же независимым видом прошествовал дальше. «Птичка в гнездышке», — сказал Ксавье, — «наконец-то!» «Господин майор, я подумал и решил, я все же пойду с вами». «Стоит ли?» — мягко сказал Бестужев. — С меня спрос невелик, а вас, в случае чего, ждут серьезные неприятности. — Наплевать. Молодой инспектор упрямо вздернул подбородок. — Особой опасности нет, но все равно я не могу пустить вас туда одного. Честь мундира, знаете ли. Лицо у него стало непреклонно решительное. Дело, конечно, было не в желании проконтролировать иностранца,